Глава 4 Дима. Полли повзрослела. Это я могу сказать совершенно точно. Ей идёт зрелость. Ей настолько идут эта зрелость и самооценка, что от одного взгляда на неё у меня перехватывает дыхание. И кто бы мне ещё сказал «Окстись, Дима». Это не девочка для секса, не актриска, которой очень нужно, чтобы ты порекомендовал её режиссёру. Хотя бы на эпизодическую роль в сериале. Не та, что упорхнет уже через пару недель. Нет, Полину нельзя равнять даже с половиной растекающих между студиями профурсеток. Передо мной настоящая шикарная женщина. И мать твою, Дмитрий Денисович, перестань сползать глазами в этот чертов вырез ее пиджачка. Да, вкусный вырез, не повод. Имей совесть, хватит пялиться на свою бывшую жену. Что поделать, Полина совершенно точно знала, как выбить меня из колеи. И она-то, может, и не догадывалась, как я на неё реагирую. Но этот взгляд... В нём была вся она, твёрдая, несгибаемая, дерзкая, какой я её помню. Такая, которую я чуть не убил своим чёртовым кризисом. Отличница с факультета журналистики, которая могла переспорить любого лектора, если была убеждена в своей правоте. Та, в которую я два месяца проходил безнадёжно влюблённым, пока, наконец, не додумался пригласить в кино. Красивая. Красивая была тогда, красивая и сейчас. Только сейчас она до того не моя, что хочется кого-нибудь придушить. Хоть ту же Кольцову. Ну а что она, просто так припёрлась, что ли? Полли не говорит больше ни слова, просто безмолвно садится на диван напротив, закидывает ногу на ногу и смотрит на меня уничижительно. Мой счет, кажется, сейчас пополнился еще одной строчкой. «Димочка, мы так скоро увиделись, я даже не ожидала. Кольцова, как всегда, бросается в бой. И я вроде знаю, почему она так меня не переваривает, но все равно, на нее мне плевать. Это очень крутой проект». Я работаю с Ильёй Владиславовичем второй год. Да, я предложил ему свои услуги. Меланхолично замечаю я, разглядывая тонкие пальчики Полли. Можешь сказать спасибо, Эльвира. Сейчас сценариста лучше меня вам просто не найти. Да я и не хочу, чтобы к тексту моей Полли прикасался хоть кто-то из штата сценаристов Кирсанова. Чтобы кто-то другой проводил с ней день за днём. Приводя сценарий к золотому сечению, чтобы он, а не я, опускал слюни на эти красивые ноги, косил озабоченным взглядом вырез блузки, а вот черта с два, пусть выкусят. Да, я сам предложил себя Илье на должность ведущего сценариста. И дурак был бы, если бы не предложил. После начала работы с Керсановым на меня ощутимо повысился спрос. Поэтому работал, работаю и продолжать с ним работать я буду. «Нет, конечно, в своём жанре. Я уже один из самых востребованных сценаристов Москвы. Но забраться повыше мне никто не мешает, и я заберусь». Полина хмурится. «Ты же терпеть не можешь со мной работать, Варламов», – спокойно произносит она. «Ты же понимаешь, что именно я буду читать твои сценарии, критиковать, находить косяки. Ты уверен, что твоя самооценка к этому готова? Раньше ты к этому относился весьма болезненно». В яблочко, милая, в яблочко. Прямо стыдно становится за себя, молодого идиота. Был такой грешок, когда моя девочка начала обгонять меня в творческом росте. Она начала подмечать мои недочеты. В какой-то момент я понял, что это я гонюсь за ней, пытаясь соответствовать. И это было довольно неприятное открытие. Раньше я не был профессионалом, Поль. Безмятежно улыбаюсь я. С удовольствием с тобой поработаю. Можешь критиковать, править, ни в чем себе не отказывать. Не откажусь повысить свой творческий уровень. Сейчас уже эволюционировал и я, и моя самооценка. Полина недоверчиво щурится. Сложно мне поверить. В принципе, могу понять. Оттого лишь сильнее хочется доказать, что я изменился. А изменился ли? Кажется, в глубине моей души все еще живет тот идиот который едва не задушил эту потрясающую женщину своим гнётом и проблемами с самооценкой. Тяжёлые были годы тогда, на самом деле. Первые мои годы после университета. С работой то и дело возникали перебои. Опыта у меня не было, денег, соответственно, тоже не водилось. В телецентр не брали. Я проваливал собеседование за собеседованием. А в театрах мне было катастрофически скучно. До написания самостоятельных пьес, опять-таки, меня не допускали. Только до обработки какой-нибудь классики. 10 разных адаптаций одного только ревизора за один год. Тоска, не работа. Хотя мозг я тогда ломал очень качественно. Как сделать так, чтобы один сценарий отличался от другого? А поле поле творила. Кормила меня ужином после работы. А по глазам было видно, что она уже в мыслях о своих героях. Как я ей тогда завидовал этой безумной творческой свободе не описать. Ей не надо было ограничивать себя рамками, говорить «надо», её не стискивала тесная клетка обстоятельств. Когда я начал ворчать по поводу того, что она отнимает время у меня всякий раз, как начинает писать, я не знаю, но именно за этот шаг презираю себя больше всего. О том, как я перед ней виноват, я, пожалуй, заикаться не буду. «Илья Владиславович, я могу выпить кофе, пока вы заняты?» «Здесь немного душновато?» Полли это спрашивает у Кирсанова, а смотрит убийственно на меня. Ну, понятно, от кого она сбегает. «Да, я в курсе, что сейчас она меня терпеть не может». «Ох, Полли, а ведь нам с тобой год работать, не меньше». Да, сценарий я начерно почти написал, но ведь только начерно. Именно автор книги обычно вносит принципиальные акценты. Без тебя тут никак. Или твои же фанаты не узнают твоей истории. Да, госпожа Бодлер, десять минут у вас есть. Илья задумчиво отрывает взгляд от обработанного, уже обращенного сценарий текста и окидывает нас взглядом, позволяя волне и камню разойтись. Кольцова торопливо вскакивает и идёт вслед за поле. Ну вот и её уходу я, пожалуй, действительно рад. Она меня бесит. Хоть и сам виноват, и она тогда была права, но всё равно бесит. Самое паршивое, что бесит Эльвира не столько меня, сколько моего внутреннего собственника. Я хотел когда-то подарить поле весь мир. Чтобы именно она со мной поднялась и добилась признания, о котором моя девочка тогда еще даже не мечтала, а вышла. А вышло, что на пятом году брака Кольцова зажала меня в угол на моей же работе. «Ты что творишь, баран?» – шипела тогда она, глядя на меня злющими ледяными глазами. Полька опять отказалась от издания. «Ты понимаешь? От гонорарной мать твою Варлама в публикации. Ее хочет издательство, ты понимаешь? А она не идет!» «А я причем?» Тогда поинтересовался я и этим еще сильнее опустил себя в ее глазах. «Это же ты, кретин!» Тыкая острым пальцем мне в грудь рычала Кольцова. «Ты ее душишь!» «Она из-за тебя отказывается, потому что это ты комплексуешь, самец недоделанный!» «Потому что она может, а ты нифига!» Тогда я огрызнулся но... Но после начал замечать и сам. Полина тосковала. Она уже не бросалась к клавиатуре всякую свободную секунду. Она все чаще говорила о каких-то ужасно бытовых вещах. Она выцветала день за днем, неделя за неделей. Не хотела меня задевать, не хотела нарываться на мое недовольство. Не хотела травить себе душу и сама. Наверняка же вспоминала про предложения, от которых ей пришлось отказаться. Она угасала. «Моя дивная мечтательная девочка». И именно я приложил к этому руки. В общем, через две недели этих наблюдений мне до того стало тошно от самого себя, что я накатал какой-то совершенно мутный и адский сценарий для сериала. Через месяц мне пришёл ответ от студии. Меня взяли в штат. Моя мечта наконец-то начала исполняться. И я не придумал ничего лучше, чем сбежать от Полли. Бросить её. Придать. Но освободить от себя, потому что исправиться у меня никак не получалось. «Дим, вы точно с ней сработаетесь?» Медленно спрашивает Кирсанов, задумчиво глядя на меня. «Между вами слишком много нездоровой неприязни. Это не повредит работе?» От него не укрылся общий тон моей маленькой перепалки с бывшей женой. Впрочем, я его предупреждал, что так будет. «Все нормально», – откликаюсь я. Полина умеет держать себя в руках, а ее неприязнь я как-нибудь переживу. Как-нибудь. Между прочим, жить не хочется, когда Поли с такой ненавистью на меня смотрит. Я ведь тогда рванул, подавая на развод. Самое живое рванул из души, с корнем. Крыл себя матом. Четыре раза чуть не передумал, но пути назад не было. Я не умел вести себя с ней иначе и оставаться с ней рядом. Убивать её дальше просто не имел права. Мы столкнулись сегодня в лифте, хотя я был уверен, что опоздаю и встречусь с Полиной только в кабинете Ильи. Ещё и налажал так кошмарно с этим её кофе. Стоял и не знал, куда себя деть. А она... Зараза, блин. И ведь так и хотелось сказать, пока она застёгивала свой жакетик. Зараза ты, Варламова. Вот только фамилию она после развода вернула свою. Это было неприятно, хотя я и понимал, что не мне ей предъявлять за это уже не Варламова, уже не моя. И я старался не мучить ее, не лезть, потому что себя я знал прекрасно. Увижу и снова вспомню те чертовы два года. Два года ее жертвы, принесенные ради меня. Смог бы я так же. смог бы пожертвовать творчеством в угоду любимого человека, не уверен. Не смог. Любил ли я Полину так, как она была того достойна? А вот это вряд ли. Мало было. Жаль, что иначе я так и не научился. «Дим, ты уверен, что справишься?» Настойчиво спрашивает Илья. Ему очень важен микроклимат в коллективе. Он не любит даже каких-то легких склок. «Да, уверен», – киваю я. «Не волнуйся, Илья, я тебя не подведу». «Ну, причин тебе не доверять у меня вроде как пока еще нет», – задумчиво замечает мой друг. Режиссер со сценаристом дружит далеко не всегда, просто мы с Ильей хорошо понимаем друг друга. Редко бывает такое космическое совпадение, и я очень ему рад, потому что наконец-то мне себя ограничивать не надо. Хорошо, что Илья не настаивает на своем. В кои-то веке я хочу сделать хоть что-то для Полли. Не сделать ей хуже, а наоборот, исполнить ее мечту. Когда я еще ничего не испортил, когда мы всеми своими атомами принадлежали друг дружке, Полли призналась, что очень хочет, чтобы именно я написал сценарий для фильма по ее книжке. Нет, я правда сомневаюсь, что сейчас Полли бы согласилась именно на это. Дело было не в этом. Мой котенок, моя мечтательная малышка мечтала о фильме по своей книге. Ну, сначала написать такую историю, которую кто-то захочет экранизировать, а уж потом, чтобы за дело взялся я. Сейчас она уже написала не один такой роман. Прямо обалдеть можно. От заоблачной крутизны моей жены. Бывшей жены, да. Жаль, что я не помог ей добиться успеха. Но и я кое-что могу для нее сделать. Исполнить ту ее мечту, про которую она, наверное, уже и забыла. Вообще-то, это малое, что я мог для нее сделать после тех лет творческой голодовки, что я ей устроил. Да и после. После я тоже ничем хорошим не отличился. И да, я легко мог помочь сделать ее мечту явью. Сейчас мне это действительно ничего не стоило. У Полли будет классная экранизация, достойная её самой, с режиссёром её мечты. Самое главное мне не увлечься. Не забыть, что вообще-то возвращать её себе я не собираюсь. Убивать её второй раз мне совершенно не хочется. Тем более, что у моей бывшей жены уже давно налажена своя жизнь. И для меня там просто не найдётся место Вот только с учётом того, как Полина и сейчас выбивает меня из колеи, Кажется, остаться при этом в своем намерении мне будет действительно сложно.